Глава 20. Хорошо, сказал Мелвин. Останови машину. Чарли нажал на педаль. Машина резко затормозила да так, что Мелвина бросила вперёд, и он с трудом удержался, упершись рукой в приборную панель. Он открыл дверцу. Ты куда? просил Чарли. Язык у него заплетался из-за мартини, которым Мелвин его предусмотрительно накачал. Никуда, ответил Мелвин. Сядь. Бензин в медицинской сумке Чарли заплескался, как только Мелвин поднял её с пола и положил на сиденье. Выйдя из машины, он закрыл дверцу, перешёл на сторону водителя. Отстегни ремень. Отстегнув ремень безопасности, Чарли попытался выйти из машины. Нет, не выходи. Что? Только когда я скажу. Я хочу, чтобы ты нажал на педаль газа и не отпускал её. Поедешь по изгибу реки как можно быстрее въедешь в тот мост. То есть, как это въедешь? Не понял, доктор. Врежься в него. Как можно сильнее. Вон в ту стену по краю моста. В парапет. Точно. Я хочу, чтобы ты въехал в него на полной скорости. Бросив на Мелвина мрачный взгляд через открытое окно, старик задумчиво почесал затылок. Ты хочешь, чтобы я разбился? Ага. Тогда проще убить меня. Не будь идиотом, ты ведь уже мёртв. Да, но нет. Делай, что тебе говорят. Зачем? Потому что я сказал: я оживил тебя и могу снова убить, если захочу. Поэтому делай, что я говорю. Засопев, Чарли вытер рукой нос. Я не совершу эту глупость. Мелвин потрепал его по плечу. Это не глупость, просто я хочу, чтобы ты врезался в мост. Обещаю, тебе не будет больно. Мне нужно, чтобы машина разбилась. В чем тут дело, я расскажу тебе по дороге домой. Ну как же мы вернёмся домой, если я разобью машину? Дойдём пешком до моей станции и сядем на автобус. Ах, да. Пожав плечами, Чарльз набросил на себя ремень безопасности. Тебе не нужно это, сказал ему Мелвин. Ты хочешь, чтобы я ехал не пристёгиваясь? Мелвин кивнул. Хотя вроде бы было тихо, он всё же внимательно смотрел Ривер Road, не видно ли какой машины. Если ты пристегнёшься, машина будет ехать медленно, а я хочу, чтобы она врезалась на полной скорости. Откуда ты знаешь, что мне не будет больно? Положись на меня, Чарли, ты мой друг. И кроме того, у меня тут ещё тот большие планы. Да. Мне нужна твоя помощь, чтобы заполучить ещё нескольких девчонок. и Я позволю тебе выбрать одну себе. Да. Точно. Мелвин потрепал его по плечу. Чарли кивнул. Приготовился на старт, Пошел!» Двигатель взревел, и «Мерседес» рванулся вперед. Двигатель был бензиновый, а не дизельный, поэтому очень быстро набирал обороты. Машина обошла изгибки реки, скрылась за деревьями. Пошел! Пошел!», пошел! — оглушительно орал Мелвин. Он до боли бил в ладоши и ждал, когда скрежет ударов сколыхнёт ночь. Но этого не случилось. Скрежет было, был глухой стук удара, но подозрительно слабый. Мелвин забежал за поворот. Машина не превратилась в стену огня, как он того ожидал. Она просто стояла на месте. «Черт!» — сквозь зубы пробормотал он. Чарли, держась за лоб, выглядывал из окна. Ну как? спросил он. Прекрасно, ответил Мелвин. Просто прекрасно. Он обошел машину. Слегка погнутый правый бампер, помятый капот, разбитые фары. Вот и все. Чарли врезался в парапет на скорости не больше, чем 10 миль в час. Чёрт в тупица. Чарли попытался вылезти из машины. Оставайся там, Мелвин захлопнул дверцу. Чарли, прижимая к албу платок, выглянул из окна. Мы сейчас пойдем домой. «Сию минуту». Чарли отнял платок. На лбу была глубокая ссадина. Посмотрев на крововаленную ткань, он прижал ее к рту и начал сосать. "Дай мне сумку", приказал Мелвин. Порывшись в машине, Чарль нашел свою медицинскую сумку и передал ее через окно. "Что здесь?" спросил он, встряхнув ее. Мелвин не ответил. Открыв сумку, он плеснул бензин Чарли на колени, нагнулся и вылил оставшийся бензин под машину. "Что ты делаешь?" забеспокоился старик. Не обращая на него внимания, Мелвин зажёг спичку и поднёс её к разлитому бензину. Тут же вспыхнув, пламя весело принялось слезать свою добычу. Мелвин кинул горящую спичку прямо в аптечку. С мягким пах сумка наполнилась огнём. Он бросил её Чарли на колени. Эй, стой, заорал Чарли, словно проснувшись. Горящей рукой он отбросил сумку в сторону и попытался открыть дверь. Мелвин держал её ногой. «Сиди!» приказал он. Что ты затеял? недовольно спросил Чарли, глядя сквозь пламя. Его рубашка была в огне. Брови и волосы тоже горели. Дай мне выйти, я же сгорю. Сиди. Чарли уперся в дверцу горящим плечом. Она чуть приоткрылась так, что он смог высунуть ногу. Мелвин изо всех сил толкнул дверцу. Раздался мягкий хруст, похожий на хруст кости. Мэлвин держал дверцу, но тут Чарли высунул горящие руки в окно, и он невольно отпрянул. Дверца открылась. Чарли, пылающий до колен, вылез из машины и, посмотрев на себя, стал хлопать руками по горящим лохмотьям, оставшимся от рубашки и брюк. Неожиданно распрямившись, он повернулся к Мэлвину. Несколько раз проведя рукой по лицу, как бы пытаясь отодвинуть мешающий ему пламя, он сказал: "Ты все время пытаешься убить меня". Мэлвин бросил взгляд на машину. Языки пламени плясали вокруг кузова и выглядывали из-под капота. Вскоре должен был бы зорваться бензобак. Вернись в машину, сказал он. Зачем мне это делать? Ты в задницу трахнутый грязный сукин сын. С этими словами Чарли поднял свои горящие руки и прихрамывая пошел на Мэлвина. Оскочив, Мэлвин выбежал на середину моста. Чарли, шатаясь, шел за ним. Теперь уже весь капот был объят пламенем. Если бы только Чарли был в машине. Почему все так вышло? Мелвин был в растерянности, ему и в голову не приходило, что все обернется настолько неудачно. Мелвин прижался к парапету. Горящий человек, расставив руки, как зомби в кино, подходил все ближе и ближе. Куски одежды осыпались с него, устилая мостовую. Волосы сгорели, кожа на голове почернила и обуглилась. Брюки и рубашка всё ещё пылали. Ламетр петал у него на лице. Один глаз был похож на лужицу с мыльной водой. Он вытек, и густая капля сползла по щеке. Чарли был в нескольких шагах от Мелвина, когда второй глаз лопнув от невыносимого жара, тоже вытек. Мелвин отскочил от парапета. Выбежав на дорогу, он подкрался к Чарли сбоку. Ухватившись за его горящее плечо перевязанной рукой, он изо всех сил толкнул этот полутруп. Чарли закачался из стороны в сторону, но парапет не дал ему упасть. Он опасно наклонился и почти висел над водой, но все же Мелвин видел, что так он не упадет. Поэтому схватив Чарли за лодыжки, он вздернул их вверх. Всем своим весом старик навалился на широкий край стены. Он корчился и брыкался, но Мелвин все выше поднимал его ноги. Машина взорвалась. Мелвина обдала горячим потоком воздуха. Он поднял ноги Чарли еще выше и, вложив в этот рывок все свои силы, толкнул его. Чарли упал со стены. Тяжело дыша, Мелвин перегнулся через парапет. Он видел, как горящий человек кружился и переворачивался, и наконец плюхнулся в Лавровый ручей. Мелвин смотрел на темную воду. "Это конец", думал он. «Все в порядке. Они подумают, что Чарли упал туда после аварии. Подумают, что он прыгнул в ручей, чтобы погасить пламя". Это будет выглядеть как несчастный случай. Порядок. Задницу трахнутой грязный сукин сын. У Мелвина по спине пробежал холодок. Он посмотрел вниз на ручей. Там была кромешная тьма, но он слышал тихий всплеск. Мелвин поспешил сойти с дороги и начал спускаться. Трава под ногами была влажной и скользкой от росы. Чтобы не упасть, он хватался за кусты и деревья. На полпути ноги его поехали, и, грузно шлёпнувшись, он покатился вниз по склону прямо по камням и веткам. Его подбрасывало, зубы стучали, на глазах выступили слёзы, спина раздиралась в кровь о камне. Наконец он остановился, зацепившись за валун. Мелвин лежал, упёршись ногами в камень, глубоко и прерывисто дыша. Кожа горела, её приятно холодила влажная рубашка. Ему не хотелось двигаться, но нужно было вставать. Он должен найти Чарли и прикончить его быстро. Кто-нибудь мог услышать взрыв или проехать мимо на автомобиле. Вставая левой рукой Мелвин опёрся торчащий из земли камень и, подумав, выковырил его. Размером с футбольный мяч, камень был гораздо тяжелее. Мелвин пригнулся, придерживаясь рукой за большой валун, остановивший его падение. Ручей был на несколько ярдов ниже. Он казался чёрным, лишь несколько лунных бликов блестело на поверхности воды. Чарли не было видно. Он может быть где угодно. У Мелвина мурашки побежали по коже, когда он представил, что обгоревший старик может напасть на него. Он приказал себе не думать об этом. Старый тупица слеп, он не найдет меня. Но эти спортив все дело, Чарли мог еще и заговорить, Донесет да на меня. Обойдя валун, Мелвин осторожно спустился к ручью и по колено вошел в холодную воду. Сквозь подошвы туфель чувстволись скользкие камни на дне. Он заглянул под мост. Там было темно, но свет за мостом позволил бы увидеть силуэт Чарли, по крайней мере, если бы тот стоял. Если же он не стоял, Меллен присел на корточки. Холодная вода дошла ему до пояса. Теперь заря на противоположной стороне моста позволяла хоть что-то рассмотреть над поверхностью. Увидев черные углы бы по центру, он почувствовал, как запрыгало сердце. Мэлвин присмотрелся. Голова Чарли, наверное, просто камень или толстая ветка, что бы то ни было, оно не двигалось. Мэлвин подумал, что надо бы подойти поближе. Там было ужасно темно. Он чувствовал, как холодные иголки впиваются ему в затылок. Это не Чарли, сказал он себе. Возможно. Чарли? Его голос прозвучал хрипло и негромко. Ответа не последовало. Поднявшись, Мелвин хотел уйти, но вдруг понял, что не может повернуться спиной к чёрному пятну, что бы там ни было. Ему показалось, что оно движется на него, и Мелвин невольно попятился. Он взглянул на горящую машину. Был так хорошо и приятно видеть весь этот свет. Ему хотелось быть там и прямо сейчас. Там светло и тепло. Оторвав наконец взгляд от этого гигантского костра, он понял, что зря вообще посмотрел на огонь. Раньше он мог видеть в темноте немного, но хоть сколько. Теперь, кроме отсвету в пламени, он не видел ничего. Теперь я слепой, подумал он. Слепой, как Чарли. Он может легко напасть на меня. Повернувшись, Мелвин медленно побрел по воде. Он знал, что должен найти Чарли и прикончить его, но единственным его желанием было убраться отсюда. Он подумал, что лучше пройти по ручью до леса, а потом направиться домой. Первый звук пожарной сирены заставил ее вздрогнуть. Сирена наполнила ночь. Громкий и пронзительный звук усиливался и стихал, замолкал и вновь повторялся. Пожалуй, это поднимет добровольных пожарных с спастелей, да только они подъедут к мосту, а не сюда. Схлипывая, высоко поднимая колени, Мелвин побежал вниз по течению. Бежать в воде все равно было трудно. Левой ногой он наступил на что-то скользкое, зашевелившееся под ним. Нога соскользнула, Споткнувшись, он выронил из рук камень и упал в воду. Раздался всплеск. Руки схватили его за спину. О, господи, нет! Мелвин хотел закричать, но у него перехватило дыхание. То, что лежало под ним на дне ручья, должно было быть Чарли Гейнсом. Чарли Гейнсом, который схватил Мелвина, обвив его руками, а потом и ногами. Что-то скользнуло возле губ. Язык Чарли Затем он почувствовал острый край зубов на своей нижней губе и подбородке. Резко откинув голову назад, он услышал, как лязгнули зубы. «Пытается скусить меня, точно как патрицы. Мелвин напрягся и взял себя в руки. Дикий ужас исчез, словно разбилась в дребезги и улетела прочь, покрывавшая мозг скорлупа. Он почувствовал, как приходит смелость и улыбнулся. Он опять стал Мелвином, а не каким-то хныкающим сосунком. А то, что напал на него, держал и пытался укусить, было не чем то страшным, а просто Чарли Гейнсом, не притаившимся зомби, а старым тупицей, который поджарился до хруста и не знает, что ему пора умереть. Подгоревший бифштекс с зубами. И сейчас эти зубы кусали Мелвина за шею. Хотя Чарли обнимал его как неистовый влюбленный, Мелвин сумел высвободить руки и ухватил Чарли за лицо. Оно было скользким и рыхлым. Нащупав пустую глазницу, он воткнул туда большой палец, как в пудинг. Зацепив пальцем за кость, Мелвин отодвинул от себя голову Чарли и прижал ее к дну. Чарли размкнула объятие. Плечи и голова Мелвина вынырнули на поверхности, он жадно вдохнул свежий воздух. Выла пожарная сирена. Интересно, прибыл ли кто-нибудь на пожар? Когда в очередной раз смолкла сирена, он услышал стук захлопываемой дверцы машины и оглянулся через плечо. Мост не был виден за поворотом. В свете огня мерцали листья деревьев. Мелвин чуть не вскрикнул, когда Чарли снова схватил его, разрывая рубашку и царапая спину. Стараясь прижимать голову Чарли одной рукой, другой он стал ощупывать дно ручья, ища камень. И нашел его. Тут Чарли, освободившись, толкнул Мелвина в грудь. Он отпрянул. Лицо Чарли поднялось из воды, «Черное!» Чернее, чем ручей, вода брызгала Мелвину в глаза. "Я убью тебя", прохрипел Чарли, Голос его клокотал. В "Задницу трахнутый сукин сын". Мелвин ударил его камнем по голове. От удара она склонилась в сторону. Мелвин снова ударил. На этот раз он почувствовал, что череп проломился. Чарли подался назад, но левой рукой Мелвин удержал затылок старика над водой. Он снова ударил камнем в то же место. Раздался вязкий звук, похожий на шлепок по грязи. Мелвин бил снова и снова. Чарли безвольно лежал под ним, не двигаясь. Вот как можно убить зомби, думал Мелвин, разбив их мозги. Позади были слышны голоса, выла сирена, но она была гораздо дальше, чем голоса. Мелвин бросил камень на дно ручья. Склонившись над Чарли, он схватил его за запястье и подтащил вниз по ручью. Так он шел довольно долго. Рано или поздно они могут найти тело. Он не подумает, что Чарли прыгнул в ручей, разбил голову о скалу, а потом ее вынесло течением. Это будет их первое впечатление до вскрытия. Он в этом немного разбирается. Если бы был один удар, то это можно было бы считать несчастным случаем, но Мэлвин ударил старика раз пять или шесть. Они поймут, что тут дело нечисто пойму, что Чарли был убит. Потом найдут у него под ногтями кожу Мелвина, они обнаружат у него царапины и смогут даже сопоставить группу крови. Дело принимало серьезный оборот. Мелвин продолжал тащить Чарли вниз по течению. Единственный выход это уничтожить тело. Если они не найдут его, то не смогут сделать вскрытие, они будут думать, что объятый пламенем Чарли спрыгнул с моста, его унесло течением. Но как я от него избавлюсь? Это поставил его в тупик. Даже если бы у него хватило сил тащить Чарли всю ночь, а он сомневался, что сможет хотя бы поднять его, то куда он потом его денет? Мелвин тащил за собой Чарли в надежде, что найдёт решение. От физического напряжения у него заныла спина. Наконец он вытащил тело на берег. Держа его за одно запястье, чтобы не унесло течением, он сел на ствол повального дерева, свесив ноги в ручей. Переведя дыхание, Мелвин прислушался. Он слышал шум воды, шуршание листьев, пение птиц, звон комаров. Человеческих голосов слышно не было. Он полагал, что отошел от моста, по крайней мере, на полмили. Вряд ли кто-нибудь станет искать его так далеко. Но это еще не все. — Что же мне сделать с тобой, бормотал он. В задницу трахнутый, сукин сын. Мелвин завизжал. Быстро нагнувшись, он прижал голову Чарли к груди, выдрал сломанную часть черепа, засунул туда руку и, порывшись, вынул мозг. Он выжил влажную массу, чувствуя, как она сочится у него между пальцев и падает в ручей. Вынув еще одну пригоршню мягкого пористого тела, Мелвин выбросил её вон. "Ты ещё не сдох?" задыхаясь, прошептал он. "А, проклятая свинья". Чарли действительно выглядел мертвым, но он казался мертвым и до этого. Я оттянул в челюсть старика Мелвина изо всех сил дёрнул за язык, пытаясь выдрать его с корнем, но пальцы соскользнули. Он развернул Чарли и начал бить его затылком по стволу дерева, пытаясь выбить язык изо рта. Он нагнулся к лицу Чарли. Оно уже не было похоже на лицо, а больше напоминало обгоревшую деревянную маску, за исключением белых зубов и свисающего между ними бледного кончика языка. Мелвин вцепился за него зубами, рванул голову Чарли назад. Потом, взяв тело за руки, вытянул его на середину ручья и пустил по течению. Достав изо рта кусок языка, Мелвин забросил его в кусты. Пусть теперь ищут проклятое тело. Этот мертвый мудак уже ничего не скажет. Он прошел по берегу, вошел в лес и направился домой.